Глава 14. Когда тело монстра исчезло, а на поверхности наковальни остался лежать крупный кусок духовной руды темно-синего цвета, в которой тоже чувствовалась магия, я наконец-то смог вздохнуть с облегчением. Кстати, вот и стилет, подумал я, глядя на практически незаметное оружие бурого цвета, валяющееся на земле неподалеку от того места, где стояло призванное демоническое наковальня. Разви его наковальню и увесистый кусок духовной руды падает рядом, касаясь его рукой. Необработанная духовная руда из панцирного молотохвоста, ранг редкий положительные качества, хорошая сопротивляемость магии, хорошая прочность, незначительная сопротивляемость кислотам и ядам – неизвестно неизвестно неизвестно. Отрицательное качество большой вес, разрушаемость при низких температурах, разрушаемость при воздействии вибрации неизвестно неизвестно неизвестно. Предметы, изготовленные из данной руды, будут обладать следующими свойствами. Неизвестно, неизвестно, неизвестно. Ха, интересные свойства. Особенно привлекала сопротивляемость материала магии. Да, нам с Ли пока не попадались враги, которые могли использовать магические умения, но ведь так будет не всегда. Подними, пожалуйста, стилет, — попросил я лию указывая рукой на оружие, валяющееся неподалеку. Она посмотрела в сторону, куда я указывал, и, нехотя подойдя к стилету, аккуратно пнула его в мою сторону. Было видно, что она все еще опасалась предметов, сделанных мной, но уже не так сильно, как это было начале. «Спасибо», — поблагодарил я, убирая оружие в браслет. «Не за что», — буркнула Лия и задумчиво посмотрела на меня. «Что будем делать дальше?» — вдруг спросила она. «Интересный вопрос». «Может, аккуратно посмотришь, что дальше?» — предложил я. Если мы действительно прошли пещеру насквозь, то может пройдешь вперед? Лия задумалась. А как же ты, если на тебя нападут, ты даже ничего не сможешь сделать? Тебя же просто сожрут, произнесла она, и я почувствовал в ее интонации и взгляде жалость. Давно на меня так не смотрели. Надо срочно становиться сильнее, произнес про себя, стиснув зубы. Со мной все будет нормально, спокойно ответил я. Вдруг окажется, что там есть кристалл. «Лишние деньги в моей ситуации явно были бы не лишними». Сказал я и посмотрел на то, что осталось у меня от ног. «В нашей ситуации», — поправила меня Лия. «Вон даже как. Значит, так она считает. Что уж интересно». «Хорошо, в нашей. В любом случае, обидно будет, если мы упустим возможность заработать немного денег. Они нам в будущем приключении явно не помешают». Прознес я и с удивлением для себя заметил, что Лия снова начала плакать. «Ты пойдешь со мной, даже несмотря на то, что с тобой случилось?» Дрожащими губами спросила она. «Ну, если к тому времени меня вылечат, то разумеется. Да, я, конечно, немного по-другому планировал провести это время, но судьба распорядилась иначе». Грустно усмехнувшись, ответил я. «Извини, я...» «Лия, что сделано, то сделано, и ничего уже не изменить», примирительно сказал я, глядя на нее. «Так что вызывай своего фантома и сходи посмотри, чем там заканчивается пещера, а я пока посижу и подумаю, что будем делать дальше». Лия задумалась. «Хорошо», — наконец ответила она. Решение далось ей явно нелегко. Но, несмотря на свою молодость, Лия была довольно решительной, и я был уверен, что когда она повзрослеет, то станет сильной личностью. «Тогда буду ждать тебя здесь», — успехнувшись, сказал я. Лия мою шутку не оценила и, тяжело вздохнув, призвала фантома. «Скоро вернусь», — невесело произнесла она и, достав склянку с магическим огоньком, встряхнула ее. Освещая себе путь, пошла в тоннель, откуда появился бронированный монстр. Надеюсь, с ней ничего не случится. Вернулась Ли спустя минут двадцать. «Эммит, смотри!» — радостно произнесла она, протягивая мне на ладони кристалл подземелья, который ярко светился красным светом. «Все-таки не зря мы столько натерпелись» сказал я, беря в руки светящийся осколок, в котором ощущалась магическая сила. Ничего. Я недовольно цокнул языком, когда мое умение распознавания не сработало. Видимо, текущего уровня моих сил хватало лишь для распознавания качеств и свойств духовной роды и предметов, сделанных из нее, Да и то не всех. «Думаешь, стоит чего?» спросил я Лию, отдавая ей кристаллы. «Да все они чего-то стоят, просто этот явно огненного типа, а такие ценятся больше всего, даже если обычные». Почему? Немного удивился я. Все просто, большинство даров огненного типа боевые. Неважно, будь это магия, воинские навыки или духовные техники, такие кристаллы всегда пользуются спросом, а значит, мы сможем продать его выгодно. Она улыбнулась. Может даже не только на твое лечение останется. Улыбка на ее лице вышла грустной. Кстати, придумал, что мы будем делать дальше. Да, первое, что тебе нужно сделать, отправиться в город, найти и заказать это. Я активировал браслет хранилища и выудил из него листок бумаги с чертежом, который набросал за пару минут. На нем была схема теленки, в которой я бы мог сидеть и перемигаться с помощью палок со стриями на конце, которыми бы толкался от земли. «Ты собираешься остаться здесь один?» — спросила лия который явно удивил мой ответ. «Ну, можешь оставить со мной своего призрака», — попытался отшутиться я, но у меня не вышло. «А какие варианты? Ты сможешь донести меня до выхода?» «Я не знаю, но...» я со мной ничего не случится. Пещера полностью зачищена. Парочка обезболивающих все еще есть, как и в регенерации. Просто не задерживайся нигде и вернись как можно быстрее», добавил я и устало вздохнула. «Как же сложно нам даются, казалось бы, простые задания», ответила ей не сразу. «Хорошо», — нехотя произнесла она, поняв, что других вариантов у нас в принципе нет. «Но ты уверен, что сможешь дождаться меня?» «А куда я денусь? Зелье есть, еда тоже». Да, это было очень опасно, ибо сейчас я был практически беззащитен. Но, как уже было сказано выше, других вариантов просто не было. «Тогда я выдвигаюсь прямо сейчас», — решительно сказала Лия и начала быстро собирать вещи. Это заняло у нее буквально несколько минут, и вскоре она была уже готова. «Ладно, я пошла». Лия подошла ко мне. «Ты только дождись меня», — произнесла она и посмотрела мне в глаза. Все будет хорошо!» Стараясь, чтобы мои слова звучали как можно более уверенно, ответил я. «Давай, иди уже!» Я слегка потолкнул ее в сторону выхода из пещеры. Лия тяжело вздохнула, бросила на меня печальный взгляд и, больше не говоря ни слова, оставила меня одного. Монстр, на котором я собирался использовать своё новое оружие, обитал почти на самом дне бездны, и уже оказаться там было настоящим подвигом. «Правда, не для меня!» Став одним из демонических владык, я получил некие привилегии, и теперь оказаться там не было для меня чем-то невозможным. «Демонический арсенал», — мысленно произнес я, и передо мной появились многочисленные оружейные полки с артефактным оружием, манекены с висящими на них реликтовыми доспехами, шкафы, набитые всевозможными зельями и многое другое. Все это было мое, и видеть это многообразие тоже мог только я. Я усмехнулся, глядя на огромную крылатую тварь, быстро приближающуюся ко мне. «Ну, давай попробуем это», — сказал я, и в моих руках появился двуручный меч синего цвета, металл которого становился темнее к краю клинка. Меч, который я назвал «Вечный холод», источал голубоватый холодный свет, и стоило ему оказаться у меня в руках, как все пространство вокруг начало тут же покрываться курочкой льда. Резкий взмах клинком, и в сторону чудовища устремляется волна ледяного воздуха, замораживающая все на своем пути. Монстр упал на землю, превратившись в ледяную глыбу, в нем еще теплилась жизнь — ну или что там у него было, но сделать он уже ничего не мог. «Выбирай противников по силе», — усмехнулся я и снова призвал демонический арсенал. Убрав ледяной клинок, взял другой. В этот раз мой выбор пал на пожирателя. «Угощайся!» — усмехнувшись, произнес я и кивнул мечу в сторону замороженной глыбы, о чем острозный меч в моих руках довольно заурчал. «Приятного аппетита», — сказал я, и в следующий миг клинок превратился в огромную пасть. Начался кровавый пир. Я вздрогнул и проснулся. «Ах!» Измученно вздохнул и сморщился от боли. Коснулся рукой лба. «Снова жар!» Резюмировал я и, достав из магического браслета последний пузырек с обезболивающим, разом осушил его. Ли, не было уже несколько дней, которые превратились для меня в сущий ад. Они тянулись и тянулись, и даже не думали заканчиваться. Любое мое движение, даже дыхание, вызывало боли, от которой темнело в глазах и начинала кружиться голова. Нервы потихоньку начинали сдавать, и, признаться честно, один раз я даже подумал, не бросить ли все и покинуть этот мир, где у меня настолько слабое тело. <дых> я сделал глубокий вдох, ощущая, как обезболивающее начало потихоньку работать. Надеюсь, Лия скоро вернется. Еще никогда прежде я не был так рад слышать ее голос. «Эммит!» — ко мне подбежала запыхавшаяся Лия. «Ты в порядке?» «Обезболивающие есть?» — первым делом спросил я, ибо последние 36 часов провел в аду. «Да, да, конечно!» Она начала копаться в поясной сумке и вскоре выудила из нее склянку с мутно-красной жидкостью. Дрожащими руками принимая флакончик и разом осушив его, только сейчас замечаю, что Лия не одна. «Чего, ослик?» Удивленно подумал я, когда увидел рядом с Лией небольшое лопоухое создание, запряжённое в небольшую тележку. ведь я даже об этом не подумал. Да, в некоторые тоннели лошадь просто бы не прошла, но вот какой-нибудь осёл или пони вполне. «Давай, я помогу тебе забраться», — произнесла Лия, взяв за узды животное и, подведя его поближе ко мне, помогла мне забраться в тележку. «Снаружи нас уже ждет карета с лекарем», — сказала она и, развернув животинку в обратную сторону, повела ее за собой. А чего он сам сюда не пришел, уточнил я. Сказала, что в подземелье с монстрами не пойдет. Недовольным голосом ответила Лия. Без яиц, в общем. Она зло усмехнулась. Ты про него говорила, когда упоминала о лекаре. Нет, это так, она махнула рукой. Чтобы помочь тебе менее болезненно добраться до настоящего мастера. Понятно. Спасибо тебе, ответил я, глядя на Лию, идущую ко мне спиной. Она ведь могла и бросить меня здесь. Не за что. Лия повернулась ко мне. «У меня, кстати, есть для тебя хорошая новость. В общем, слушай».